Глава седьмая. Судный день. 10 часов 16 минут. Восточное время. Нью-Йорк. На крыше машины вращался голубой фонарь. Лил холодный дождь, и молодой человек в жёлтом дождевике протягивал руки. «Дайте её мне, леди!» — говорил он, и голос его звучал так глухо, как будто он говорил со дна колодца. «Пойдёмте отсюда, дайте её мне!» «Нет!» — закричала сестра ужас, и лицо мужчины распалось на кусочке, как разбитое зеркало. Она простёрла руки, чтобы оттолкнуть его». И затем оказалась сидящей, а кошмар таял по кусочкам, как серебряные льдинки. Звук ее крика эхом бьется между стенами из шершавых серых кирпичей, а она сидит, ничего не видя, пока постепенно успокаивающиеся нервы сотрясают ее тело. О, думает она, когда в голове проясняется, это плохо. Она прикасается к своему липкому лбу, и пальцы становятся влажными. «Оно было рядом», — думает она. «Юный демон в желтом дождевике опять был тут, совсем рядом, и он чуть не забрал мое...» Она хмурится. «Забрал мое что?» Мысль теперь ушла. Какая она ни была. Она пропала во мраке ее памяти. Она часто грезила о демоне в желтом дождевике, и он всегда хотел, чтобы она что-то отдала ему. В кошмаре всегда был голубой свет, слепивший до боли ее глаза, и в лицо ей хлистал дождь. Иногда окружение казалось ужасно знакомым, и иногда она почти-почти знала, чего он хотел. Но она знала, что это демон или даже сам дьявол, пытающийся оторвать ее от Иисуса потому что после таких кошмаров сердце ее страшно колотилось. Она не знала, сколько было времени, или был это день, или ночь, но желудок ее крутило от голода. Она попыталась уснуть на скамейке в метро, но шум от где-то детей мешал ей, и она поплелась, держа сумку на руках, в поисках более спокойного места. Оно нашлось под лестницей, спускавшийся в полутемную часть туннелей метро. Через 30 футов под главным туннелем была сточная труба, достаточно большая, если скорчится. Грязная вода стекала мимо ее туфель, а туннель освещался синими аварийными лампочками, которые высвечивали сеть кабелей и труб над головой. Туннель сотрясался от грохота проходивших поездов метро, И сестра ужас поняла, что над ней пролегли рельсы, но по мере того, как она продвигалась вдоль туннеля, шум поездов снизился до слабо отдаленного рева. Скоро она увидела свидетельство того, что здесь было любимое место членов нации бомжей. Старые матрасы, засунутые в норы, пара бутылок и высохшее человеческое дерьмо. Она не поморщилась, приходилось видеть и худшее. Тут она и спала на этих матрасах, пока кошмар с демоном в желтом дождевике не разбудил ее. Она почувствовала голод и решила выбраться назад, к станции метро, и поискать в мусорных ведрах. И если повезет, найти также газету, узнать не появился ли Иисус, пока она спала. Сестра ужас встала, закинула сумку на плечо за ремень и покинула нару. Она двинулась назад по туннелю, освещаемому смутным синим мерцанием аварийных ламп, и надеялась, что ей повезет найти сегодня сосиску. Она обожала сосиски, обильно приправленные острой вкусной горчицей. Туннель внезапно затрясло. Она услышала треск ломающегося бетона. Синие лампы погасли, стало темно, потом они вновь вспыхнули. Послышался шум, похожий на вой ветра или уходящего поезда метро, несущегося над головой. Синие лампы продолжали разгораться, пока свет их не стал почти слепящим, и сестра ужас прищурилась от их сияния. Она сделала еще три неверных шага вперед. Аварийные лампы стали лопаться. Она подняла кверху руки, чтобы защитить свое лицо, почувствовала, как осколки стекла бьют по ее рукам, и с неожиданной ясностью подумала. «Кто-то мне за это ответит». В следующее мгновение весь туннель резко метнулся в сторону, и сестра ужас свалилась в поток грязной воды. Куски бетона и каменная кроша высыпались с потолка. Туннель метнулся в противоположную сторону с такой силой, что сестра ужас подумала не оторвались ли у нее внутренности, а куски бетона стучали по ее голове и плечам, в то время как ноздри оказались забиты песком. «Господи Иисусе!» — закричала она, готовая задохнуться. «О, Господи Иисусе!» Сверху посыпались снопы искр, стали отрываться кабели. Она ощутила, что воздух насытился влажным паром, и услышала сильные удары, словно над ее головой раздавалось топанье бегемота. Поскольку туннель швыряла и толкала, сестра ужас прижала к себе сумку, удерживая равновесие при выворачивающих внутренности толчках. Крик вырвался наружу сквозь ее стиснутые зубы. Струя жара пронеслась мимо нее, едва не лишив дыхания. «Боже, помоги!» Мысленно кричала она, почти задыхаясь. Она услышала, как что-то хрустнуло, и почувствовала вкус крови, потекшей у нее из носа. «Я не могу дышать, о любимый Иисус! Я не могу дышать!» Она схватилась за горло, открыла рот и услышала, как собственный сдавленный крик улетает от нее через трясущийся туннель. Наконец ее измученные легкие втянули глоток горячего воздуха, и она легла, скорчившись на боку, в темноте. Тело ее сотрясали судороги, а мозг отупел. Дикая тряска туннеля прекратилась. Сестра ужас то теряла сознание, то приходила в себя, и сквозь это изнеможение пришел издалека, словно бы уходящего подземного поезда. Только теперь он усилился. «Вставай!» — приказала она себе. «Вставай!» Грядет судный день, и Господь приехал в своей колеснице, чтобы забрать праведников в Царство Божие. Но более спокойный и ясный голос раздался, возможно, из тьмы ее памяти и сказал. «Вот дерьмо, что-то паршивое здесь происходит. Царство Божие, Царство, Царство!» — думала она, стараясь пересилить злой голос. Она села, вытерла кровь с носа и потянула сырой, душащий воздух. Шум уходящего поезда все нарастал. Сестра ужас почувствовала, что вода, в которой она сидела, стала горячее. Она взяла свою сумку и медленно поднялась на ноги. Вокруг было темно, и когда сестра ужас стала ощупывать стены туннеля, ее пальцы ощущали безумное переплетение щелей и трещин рычание еще больше усилилось. Воздух стал накаляться. Бетон под ее пальцами вызывал такое же ощущение, как горячая мостовая в августовский полдень, когда на солнце на ней можно было зажарить яичницу. Далеко в глубине туннеля вспыхнул оранжевый свет. Это было похоже на фары несущегося поезда метро. Туннель опять начало трясти. Сестра ужас застыла, глядя туда – Лицо ее напряглось по мере приближения света, который разгорался и из которого вырывались раскаленные добело полосы красного и багрового. Она поняла, что это было, и застонала, как попавшее в капкан животное. Стена огня неслась по направлению к ней вдоль туннеля, и она почти ощутила поток воздуха, всасываемого в нее словно бы в пустоту. Менее чем через минуту она настигнет ее. Транс слетел с сестры ужас. Она повернулась и побежала, плотно прижимая к себе сумку. Ее туфли шлепали по дымящейся воде. Она перескакивала через поломанные трубы и отбрасывала в стороны упавшие кабели с отчаянием обреченного. Оглянувшись, она увидела пламя, из которого вылетали белые щупальца которые выстреливались в воздух, как бичи. Всасывающий вакуум затягивал ее, пытаясь загнать в огонь, и когда она кричала, воздух обжигал ее ноздри и затылок. Она чувствовала запах горящих волос, ощущала, как ее спина и руки покрываются волдырями. Оставалось, возможно, не более 30 секунд до того, как она воссоединится со своим господином и повелителем и ее изумляло, что она не готова и не хочет этого. Издав леденящий крик ужаса, она внезапно споткнулась и упала головой на пол. Намереваясь встать на четвереньки, она увидела, что споткнулась о решетку, в которую вливался поток грязной воды. Под решеткой не было видно ничего, кроме тьмы. Она оглянулась на настигающее пламя, и брови ее спалились, а лицо покрылось мокрыми волдырями. Воздух нельзя было вдохнуть. Времени вскочить и бежать не было, пламя было рядом. Она ухватилась за прутья решетки и рванула ее на себя. Один из проржавевших винтов оторвался, но другой держал крепко. Языки пламени были не дальше 40 футов, и волосы сестры ужас вспыхнули. «Боже, помоги!» — мысленно закричала она, и потянула решетку с такой силой, что почувствовала, как ее плечи чуть не выходят из суставов. Второй винт оторвался. Сестра ужас отбросила решетку в сторону, и в следующую секунду схватила свою сумку и свалилась головой вперед в дыру. Она упала на 4 фута в яму размером с гроб, где было на 8 дюймов воды. Языки пламени промчались над ее головой, высосав из легких воздух и обжегши каждый дюйм незакрытой кожи. Ее одежду охватило огнем, и она отчаянно задергалась в воде. Несколько секунд ничего не было, кроме рычания и боли, и она ощутила запах сосисок, варившихся в котле продавца. Стена огня двигалась дальше, как комета, а по ее следу возвращалось шипение. ущ воздуха снаружи, несшего сильный запах обуглившегося мяса и горелого металла. Внизу, в яме, из которой грязная вода уходила в водосток, дергалось в судорогах тело сестры ужас. Три дюйма воды поднялось в виде тумана и испарилось, уменьшив силу огня. Ее обожженное изодранное тело судорожно искало воздуха, наконец задышало и забрызгало слюной покрытые волдырями руки, все еще сжимали сморщившуюся презентовую сумку. И потом она тихо улеглась.